Глава 3. Десантная операция. Противники лезут в мою сторону группами по 20-30 человек, и я с ними безжалостно расправляюсь, буквально разрубая их на части. Мой скафандр покрылся множественными подпалинами, но броневые щитки пока выдерживают нагрузки. Хотя уже любой выстрел в поврежденное место может вызвать ранение. Стараюсь беречь лицевой щиток, куда и целятся нападающие. Уворачиваюсь как могу. Одновременно с этим второй частью сознания управляю оставшимися дроидами и отслеживаю окружающую обстановку. Первые десантные боты уже достигли поверхности станции и высаживают свой десант. Скидываю им маршруты, где требуется их поддержка, в первую очередь. Постепенно захват станции переходит в активную фазу. Чемпионты ближе всех к центральному туннелю, начиная выдвигаться в сторону объекта номер 2. Там предположительно находятся нужные нам артефакты — «Нас сейчас сменит подкрепление, мы направимся туда же». Гвардеец сообщил, что он покопался в воспоминаниях пленного, они готовят эвакуацию этой лаборатории. «Нужно помешать им», — передал капитан. «Принято, выдвигаюсь туда», — ответил я и запустил вперед микродроидов, которые должны найти мне лучшую дорогу. Пока мне везло, противник не воспринимал меня всерьез и против меня направляли один-два десятка солдат. Но долго так продолжаться не будет, поэтому нужно менять тактику. Свернув в небольшой технический отнорок, нашел нужную панель и, разместив плазменную мину, подорвал стену. За ней располагался эвакуационный туннель для спасательных капсул. И шел он прямо в сторону нужной лаборатории. Есть, конечно, опасность, что кто-то им воспользуется, и тогда меня просто раздавит в нем. Но для безопасности отправил вперед одного из дроидов-разведчиков, прицепив к нему мину. В случае грозы она взорвется и закупорит туннель, так что шансы спастись у меня будут. В какой-то момент после сильного взрыва на станции отключилась гравитация, и я воспользовался этим, чтобы ускориться. 20 минут летел по туннелю, отталкиваясь от магнитных ускорителей, направляя свой полет до тех пор, пока гравитацию не включили и мне не пришлось рухнуть на пол туннеля. В принципе, я сумел пробраться очень далеко, особенно если сравнить с остальными десантниками. Воспользоваться узкими коридорами они не могли из-за крупных габаритов интоксикоидов, но на месте не стояли и с боями пробирались внутрь станции, буквально прожигая стены. Теперь мне нужно постараться аккуратно выбраться отсюда, и пока не поднялась тревога, попытаться проникнуть в лабораторию. Нейросеть подсказывала мне десятки вариантов проникновения, и мне оставалось только выбрать самый удобный. Лучшим вариантом был пленник, с которого нужно забрать идентификационный блок свой-чужой, которым были оборудованы боевые скафандры местных. Устаревшая технология, имеющая много минусов, одним из которых являлась возможность переставить его на себя. Выбрался в технический коридор, прорезав своим ножом обшивку туннеля. По шахте добрался до жилых помещений, где сейчас местные возводили баррикады. Это явно ополчение в обычных скафандрах, даже без броневых пластин, да и вооружены они слабыми винтовками, которые не причинят мне вреда. Эти не подходят под мои цели, поэтому сворачиваю в один из технических туннелей в сторону скопления людей. Тут ситуация лучше. Трое солдат под руководством лейтенанта устроили своеобразный пост на перекрестке, где проверяют всех по идентификационным карточкам. Мимо них не пройти, так как они стоят на границе сектора, где перекрыты все коммуникации. Дальше все туннели заблокированы, и там стоят автоматические турели, мощные, и слишком быстрые. Мои микродроиды сгорели в специальном защитном поле, не пролетев дальше. Но сам факт наличия такого поля позволял сделать правильные выводы. Придется брать этих солдат, и главное — не повредить нужный мне блок на скафандре лейтенанта службы безопасности. Пришлось отползти на сотню метров от них и осторожно выбраться из технического прохода. Осмотрев себя, понял, что вид у меня не лучший, весь в крови, сам скафандр подпаленный во многих местах. Да и модели такой я на станции не видел. Обмануть их не получится, но попытаться стоит. Вернув дроида с миной из туннеля, поменял обычную мину на дымовую и отправил его в сторону поста, а сам, пробравшись поближе, притаился за углом. Дроид пролез под потолочными фальшпанелями, за которыми пряталась проводка, и активировал дымовую шашку, включая глушилку связи, чтобы они не успели подать сигнал тревоги. Те сразу насторожились от появившегося облака дыма, но стрелять не спешили. Дым был непростой, а подавляющее действие сканеров, поэтому, дождавшись максимальной плотности, взял в руки десантный нож, резко выскочил из-за угла. Две секунды, используя сервоприводы для ускорения, я ворвался в их строй и сразу снес голову одному из солдат, обратным движением воткнул в живот второго, Отдернувшегося лейтенанта ударил ногой в пах. Как бы броня не защищала, но такой удар чувствителен даже в скафандре. Да и бил я с усилением. Только третий солдат успел среагировать и разрядил свою винтовку в упор прямо мне в левый бок. Самое противное, что броня погасила импульс плазмы только частично, отвалившись вместе выстрела и оставив жгучий ожог на моем боку. Опять сработал автодоктор, а я уже перерубил ему винтовку пополам своим ножом, заставив отбросить ее в сторону. Не обращая внимания на боль, бросаюсь к нему и в два удара добиваю, хотя тот и вытащил похожее оружие, как у меня, блокировав первый мой выпад ему в живот но не успев отбить удар в голову. Мой клинок прорезал лицевой щиток, воткнувшись в мозг и мгновенно убив его. Солдат оказался непростым, да еще и сержантом с нашивками космодесанта. Не знаю, что он делал тут в тылу, а не на передовой, но значит, что это направление посчитали очень важным. Разворачиваюсь к лейтенанту, который еще не пришел в себя, и одной рукой заливаю рану биогелем, после чего ставлю поверх специальную заплатку на броню скафандра. В это место теперь лучше не принимать выстрелы. Даже гражданский игольник сможет пробить заплатку. Атмосфера присутствует, поэтому откидываю лицевой щиток раненого лейтенанта и стреляю из игольника ему в щеку, парализуя его. Подключаю специальный взломщик, который очень быстро перепрошивает блок распознания свой-чужой, и, сняв его, креплю себе на грудь. Теперь у меня есть шансы, что система безопасности не атакует меня, когда я захочу пройти в следующий сектор». Тот же взломщик распечатывает специальные наклейки, копируя их с брони лейтенанта, который наношу на свою броню. Конечно, их сразу распознают, но это может дать мне дополнительное время, если нарвусь на патруль. Открепляю датчики контроля и автодоктор с трех убитых солдат и прикрепляю их на тело раненого лейтенанта, который находится в парализованном состоянии, после чего, проверив работу, отключаю глушилку связи. Тела прячу в нише со спасательным инвентарем — а сам прохожу в передний шлюз, разделяющий сектора, приложив на входе чип-ключ, снятый с СБшника. Без проблем прохожу его и попадаю в следующий коридор, где стоит еще один пост. Запрос на подключение к местной сети выдает мне нейросеть. «Разрешить?» — мысленно отвечаю я, включая глушилку и выключая ее несколько раз, имитируя помехи. «Лейтенант, у вас все нормально?» — спрашивает сержант, протягивая считыватель. Приложив пропуск, отвечаемо по внутренней связи. Ранен, нужно в лазарет, чтобы подлатали. Вы же знаете, что переход между секторами только по прямому распоряжению коменданта сектора, отвечает сержант, сличая информацию с пропуска. А кто у вас глава сектора, полковник Дервин? Спрашивает второй, стоящий рядом в гражданском скафандре. Все время разговора сканирую их эмоции своими способностями и чувствую, что они мне не верят. Да и вопрос, заданный якобы гражданским, был заведомо неправильным. Не зная специфики жизни на станции, меня раскусит моментально, поэтому отвечаю ему. Вы что-то попутали. Какой полковник Дервин? Проверка, лейтенант, чуть успокоившись и расслабившись, отвечает гражданский и задает уточняющий вопрос последний в своей жизни. Так кто у вас непосредственный начальник? Нож убитого мной десантника вонзается ему в грудь, с трудом преодолевая пластины скрытого бронежилета. А мой личный нож вонзается в лицевой щиток стоящего рядом солдата, направлявшего на меня оружие. Сержант успевает отскочить и выстрелить из плазменного пистолета, пытаясь вызвать подкрепление. Но связь заблокирована мной, и я уже стреляю в него из своей винтовки, оставив десантный нож в груди гражданского. Два выстрела потребовалось, чтобы пробить его броню. А вот третий солдат замешкался и замер, пораженный быстрой расправой, даже не сообразив поднять ружье. Подхожу к нему и, вырвав винтовку из рук, медленно поднимаю лицевой щиток, наблюдая перепуганное лицо. Мой соперник даже не думает сопротивляться, поэтому быстро бью его бронированным кулаком в лицо, ломая нос, и пока он не упал, стреляю в него парализующей иглой. Убивать лишних людей совершенно не хочу. Во Вообще вся эта операция мне не нравится. Вместо того, чтобы вместе сражаться с арахнидами, мы убиваем людей, которые могли бы быть на нашей стороне. Понятно, что информация по нахождению этой станции уже попала в другой рой, и скоро они появятся здесь и уничтожат всех повстанцев, но пусть это сделают они, а не я. Обезвредив группу на блокпосту, отправляюсь в сторону лаборатории. Хотя, по сути, весь этот закрытый сектор есть одна большая лаборатория с жилыми и техническими модулями. Схема расположения помещений у меня нет, как и мини-разведчиков, поэтому приходится ориентироваться на подсказки нейросети которая сейчас анализирует окружающую обстановку и пытается смоделировать примерный план. Прохожу пару поворотов и упираюсь в тупик. Не задумываясь, использую плазменную гранату, выжигаю участок стены и попадаю в огромную оранжерею с тропинками, деревьями, экзотическими цветами. Обстановка настолько контрастна, что я даже замираю на долю секунды. Настолько увиденный не соотносится к моим ожиданиям. Мой внутренний радар показывает, что впереди скопление живых но и обходить мне долго, поэтому проще ликвидировать угрозу на моем пути. Бросаюсь вперед, В одной руке плазменная винтовка, поддерживаемая сервоприводом в вытянутой руке, а в другой нож с ионной режущей кромкой, аналог плазменного десантного ножа, но больше по размеру и с длительным сроком активации. Выскакиваю из-за кустов на небольшую поляну и застываю поражённой увиденным. Передо мной группа подростков от 8 до 12 лет в сопровождении женщины с плазменной винтовкой. Мы замираем друг напротив друга. Они облачены в полупрозрачные скафандры, позволяющие видеть их лица. Внезапно женщина переводит свой взгляд на ион нож и вскидывает винтовку, пытаясь выстрелить в меня. Шансов у нее нет, и мне приходится стрелять на поражение прямо ей в грудь. Вижу шок детей, на глазах которых только что убили их воспитателя или близкого человека. Мерзкое чувство возникает внутри. Но я гоню его прочь, пытаясь придумать оправдание своим действиям. Один из подростков бросается купавший винтовки, и, с трудом подняв ее, пытается выстрелить в меня, но на оружие стоит блокировка на владельца. Его действия заставляют меня очнуться, а может быть действия автодоктора, который повинуясь команде нейросети, вкалывают мне очередную химию. Меня пронзает жар, тело начинает потряхивать, а нейросеть помечает детей как врагов, подсвечивая их красными маркерами. С трудом, сопротивляясь внезапной ненависти желанию убивать, вынимаю игольник и стреляю в подростков, стараясь попасть в руки или ноги. Дети пытаются скрыться от меня, но с такими рефлексами у них нет ни одного шанса. Четыре секунды, и тела сорока подростков валятся на траву в разных позах, парализованные, но живые. Меняю обойму и срываю скрепление птичка-автодоктора, убираю ее в ранец на спине. Есть еще резервные, но там ограниченный состав препаратов. Что вообще вытворяет моя нейросеть? Почему она настроена столь враждебно ко всем? И еще эти попытки манипулировать мной. Может, это и нормально, но не хочу жить под таким контролем. Возможно, эта нейросеть вообще не предназначена для людей, или там заложены вирусные программы. Нужно найти специалиста, который мне поможет в этом разобраться. Если получится, то нужно попробовать допросить какого-нибудь профессора, если у меня будет для этого время». Перестав отвлекаться, направляюсь к женщине и срываю с ее руки интерком, подключаю его к взломщику, и моя карта обновляется новыми данными. Пусть и в ней указаны только гражданские сектора, но нейросеть дорисовывает недостающую информацию, наложив типовой проект сотрудничества, который с точностью повторяет затемненные сектора. Теперь я знаю, куда мне бежать и где попытаться проникнуть внутрь. Не задерживаясь более... Срываюсь с места, бросаюсь в сторону искусственного водопада, где должен быть технический проход, идущий параллельно одной из стен лаборатории. Буквально пролетаю всю оранжерею на огромной скорости, не жалея аккумуляторов и с разбега прыгаю в водопад. В скафандре плавать не получится, но глубина тут небольшая. Пару раз потыкаюсь о подводные камни, но очень быстро достигаю нужной точки и прохожу сплошную стену воды, сразу замерев. В полутьме под маскировочным полем скрыт тяжелый боевой дроид, который сейчас целится мне прямо в лоб из огромного плазменного ружья. Единственное, что его останавливает от выстрела, это блок распознавания свой-чужой на моем боку, и я осторожно передаю приказ нейросети активировать глушилку связи. Если он запросит информацию об ID этого блока, то мне не жить. Еще три секунды, которые кажутся мне вечностью, я смотрю в огромный дуло плазменного ружья, из которого, как мне сейчас кажется, можно сбивать космические истребители. Но в любом случае моя броня не рассчитана на такой калибр оружия. «Вы нарушили протокол безопасности. Вам следует немедленно покинуть запретную зону. Проход закрыт только по спецпропускам», — сообщает мне скрипучий голос Искина, дроида. «Похоже, я еще поживу, поэтому медленно поднимаю руки вверх и также медленно отступаю назад под потоки стекающей воды». Моя страховка в виде блока распознавания помогла мне, хотя и не смогла обмануть солдат на посту. Придется мне искать другой вход, а отсюда держаться подальше. Только вылезая из небольшого озерца, образуемого водопадом, замечаю предостерегающие надписи для гражданских. Нейросеть быстро составляет мне другой путь в связи с обнаруженным препятствием и даже подсвечивает подобные сюрпризы в других местах. Приходится бежать в противоположный конец оранжереи, по дороге обходя еще одну группу людей, вероятно, таких же подростков. Второй вход, спрятан у скальной стены, имеет вход для технического персонала. Там тоже должен быть боевой дроид, только вот я теперь к этому готов, и поэтому, открыв взломщикам техническую дверь, прежде чем войти, бросаю дымовую шашку. Плотный дым, подавляющий систему сканирования, наполняет не очень большую комнату, а я, пытаясь почувствовать наличие там дроида, что до этого не пытался еще делать. Не уверен, что у меня получилось, но в правом углу есть что-то, несущее угрозу, поэтому я бросаю туда три плазменные гранаты и прячусь справа от двери, а когда гранаты сработали, слышу поступ тяжелого боевого дроида».